Услышав стук в дверь, полковник Пештель оторвался от бумаг и сказал «Войдите». Дверь отворилась, на пороге показался курьер с четвертого этажа, Марк Светянский. «Вам новое донесение, сэр». «Что-то вы меня сегодня загоняли». «Да, сэр, и меня тоже», — улыбнулся курьер, подавая полковнику запечатанный пакет. Йонас Пештель расписался за получение, и курьер ушел. Полковник вскрыл пакет. Внутри был форменный бланк шифровочного отдела. Половину листа занимало перечисление всех грифов секретности и степеней допуска. Эта официальная часть всегда раздражала Пештеля, но начальство думало иначе, и проглотив раздражение, полковник начал читать донесение «Ага», – произнес он слух, – «что-то начинается». Донесение агента Рубанка говорило о строящимся на верфях Соломоне Спейсвэпом новом крейсере-роботе четвертого поколения, который очень напоминал И-7 корабль главного арбитра. банк удалось выяснить что официально крейсер заказан для прикрытия станции кваа оплачивается через лида bank system покопавшись в своих архивах полковник выяснил что станция квадра принадлежит перерабатывающей компании шиллера и находится в промысловой зоне об обострении конкуренции на кобальтовом рынке полковник знал и его не удивляло что конкуренты вооружаются друг против друга однако было непонятно для чего нужно делать копию корабля главного арбитра Решив, что один ум хорошо, а два лучше, Пештель вызвал своего помощника, Авраама Брикса. Ровно через полторы минуты долговязый Брикс уже входил в кабинет полковника. «Ничего, что я забыл постучать?» — садясь напротив полковника, спросил Брикс. «Ничего страшного, Авраам», — кивнул полковник, припоминая, что Брикс никогда не стучится и всегда задает этот дурацкий вопрос. «Что-нибудь чрезвычайное, сэр?» «Да, кое-какой материал есть». Курьер с четвертого этажа принес донесение. Шахтеры заказали для себя крейсер-робот. «Айк Мэттл?» Еще одна компания базируется на станции квадра «Слышал», — кивнул Брикс. «Судя по всему, они готовятся убрать главного арбитра». «Давно пора. Он почти в открытую работает на Айк По крайней мере, нам это на руку». «Кому нам, Брикс?» «НСБ, Метрополии». «Но не протекторату», — добавил полковник. «Увы, сэр, тут мы с протекторатом расходимся». Если бы знать с самого начала, что добыча джи-кобальта так развернется, можно было обосноваться на мизантропе. Это сделать еще не поздно, заметил Пештель. Для военной базы место на мизантропе еще есть. Поэтому Брикс... Да, сэр. Готовь донесение для метрополии. срочное Полковник вздохнул и дотронулся пальцем до маленькой медной собачки, стоящей на столе. Что будем писать? Главная мысль... Район добычи оказался значительно более ценен, чем было определено в начале. Поэтому присутствие Метрополии крайне желательно. Что-нибудь еще? Добавь, что промедление с размещением базы флота на Мизантропе может привести к возникновению большой войны за обладание промысловым районом. Да, еще добавь, что Лига Порядка все больше напоминает независимую державу. Успех с сумасшедшим Александром скружил им голову. «Хорошо, сэр», – Бликс поднялся. Иду составлять донесение немедленно. «Иди, Брикс!» — кивнул полковник, разглядывая длинного, как колонча помощника. «Интересно, а он пригибает голову, когда заходит в мой кабинет? Или он не такой длинный, как кажется?» «Странно, я никогда не обращал на это внимания», — размышлял полковник. Неожиданно он вспомнил еще об одном. «Эй, Аврам!» «Да, сэр. Когда отправишь донесение, принеси мне чаю». «Откуда, сэр? Из нашего буфета или...» «Нет, с четвертого этажа». Только смотри, чтобы тебя не надули. Иногда они заваривают хороший листовой, а иногда какие-то гранулы, похожие на мышиное дерьмо. Я понял, сэр. Ну иди. Едва за помощником закрылась дверь, как в нее тихо постучали. Пожалуйста, входите, разрешил полковник. Привет, Йонас, радостно улыбаясь, поздоровался Джек Соринин, служивший в МИА, службе безопасности протектората. МИА считалась союзной НСБ структурой, но полковник Пештель предпочитал держаться от таких союзников подальше. «О, Джек, давненько тебя не, не было видно!» «Да, не говори!» — Соренин без приглашения уселся напротив Пештеля и, достав сигарету, щелкнул зажигалкой. «И не говори! Из-за этой войны в деревне!» «Где-где?» — не понял полковник, внимательно следя за руками майора Соренина, чтобы тот не приклеил под стол жучка. Мы так называем необжитые периферийные районы. Деревня. Майор глубоко затянулся и выпустил к потолку голубоватую струйку дыма. Ну и как там? Чья берет? А то ты не знаешь, усмехнулся Соринин. Откуда изобразил удивление полковник? Ведь это не я ездил в командировку, а ты? Поняв соль шутки, майор рассмеялся, рассмеялся и полковник Пештель. Что за донесение тебе курьер принес? Как бы, между прочим, обронил Соринин. Когда? Как бы не понял Пештель. до да полчаса назад». «Ах, это!» — вспомнил полковник. «Хорошо, что спросил, а то так хотелось с кем-нибудь поделиться. Понимаешь, нам разрешили ходить на службу в парадной форме. Ну, разве не радость?» «Ну, ты сказал!» — качнул головой Соренин и вдавил окурок в пепельницу. «Ну, ты спросил!» то — тон ему ответил пештель. «Ладно, Йонас, все это чепуха. Кроме того, что на следующей неделе я собираюсь на рыбалку. Поедем вместе?» «С удовольствием, джека куда?» «Наутийное озеро?» «Да там же не клюет», — взразил полковник. «Кто тебе сказал?» «Да твой же парень из меа, рыжий такой, забыл, как его?» грехом что ли?» «Точно, грехом «Не слушай его, Йон. грехом ловил на желтую мушку в начале теплого сезона». «Это рыбак, по-твоему?» «Ну хорошо», — джек улыбнулся, полковник, «ты меня убедил». «К выходным созвонимся». «Созвонимся, Йон, пока». когда соренин ушёл пештель выбрался из своего кресла и начал осматривать стол и стул на котором сидел майор соренин однако вопреки ожиданиям ни одного жучка пештель так и не обнаружил в прежние времена майор всегда приклеивал по одному жучку за визит теперь ничего не было немного подумав полковник решительно взялся за окурок в пепельнице и разорвав фильтр обнаружил крохотный микрофон поплевав для верности на пальцы пештель достал его как блоху и бросив на пол с удовольствием раздавил каблуком В это время, как всегда без стука, вошел Брикс. «Что, сэр? Опять тараканы?» – спросил он, увидев, что босс кого-то топчет. «Скорее клопы!» – отозвался полковник. «Чай принес?» «Принес!» – Брикс поставил на стол полковника, накрытый крышечкой пластиковый стаканчик. «Чай я принес, но думал, что сначала вы спросите о донесении». «Не умничай, а что во втором стакане?» «Тоже чай? Для меня!» – ответил Брикс. «Вот уж не думал, что ты пьешь что-нибудь, кроме молока!» Полковник прошел на свое место и, не спеша сняв крышку, вдохнул аромат чая. «Ну что, сэр, тот самый чай?» «Да, тот самый», — кивнул полковник. «Видишь, Брикс, и ты на что-то сгодился. Спасибо, сэр.